18 июня. Ясная поляна. Больше недели чувствую себя физически очень дурно, желудок кишки. Написал только вступление к Великому греху и несколько ничтожных писем. Записать надо несколько кажущихся мне важными вещей. Первое к силамской башне. Это разгром не русского войска и флота, не русского государства, но разгром всей лжи христианской цивилизации. Чувствую, сознаю и понимаю это с величайшей ясностью. Как бы хорошо было суметь ясно и сильно выразить это. 29 июня, Ясная поляна. Больше недели не здоров желудком. Почти ничего не делал. Лева здесь. Мне его всей душой жалко, но помочь ему невозможно. Может быть, так и нужно. И ему хорошо в его слепоте. Только нынче немного пописал Силамскую купель. Пошу, чем больше вижу, тем больше ценю и люблю. Саша грубеет. Или нет идеалов, или очень низкие. Здоровье Сони неопределенное. Скорее, вероятно, что нет дурного. С ней очень хорошо. Записать надо. Самое главное, второе, к Силамской башне. Изменение государственного устройства может произойти только тогда, когда установится новая центральная власть – Или когда люди местами сложатся в такие соединения, при которых правительственная власть будет не нужна, а вне этих двух положений могут быть бунты, но не перемена устройства. Третье. Ток Ювель говорит, что большая революция произошла именно во Франции, а не в другом месте. Именно потому, что везде положение народа было хуже. Задавленнее, чем во Франции. Разрушая частичные учреждения средних веков, сделали в сто раз более ненавистным то, что от них осталось. Это верно. И по той же причине новая, следующая революция освобождения земли должна произойти в России, так как везде положение народа по отношению к земле хуже, чем в России. Восьмое. Революция только та, благотворна, которая разрушает старое только тем, что уже установило новое – гурицы. Не склеивать рану, не вырезать ее, а вытеснять ее живой клетчаткой. Девятое. Увеличение свободы есть просветление сознания. Десятое. Свобода есть освобождение от иллюзии, обмана личности. Одиннадцатое. Как французы были призваны в 1790 году к тому, чтобы обновить мир, так к тому же призваны русские в 1905 году. Страница 201. 3 июля Ясная Поляна. Немного лучше. Переделывал предисловие к Великому греху. Не работается. Нынче живо думал, только бы смотреть на выработку в себе любви, как на главное дело жизни. И дела всегда есть, и не будешь жалеть, что не пишется. Думал, нездоровье, боль, дурное расположение духа. Я этого нынче желал, чтобы в этих состояниях испытать себя и победить. Первое. Павла Николаевна, как и многие, говорит, что не любит принципов, потому что нельзя жить этим. Это неспособность мыслить. Принципы – это сознание истины, добра, и вся жизнь есть приближение к ним. Как же жить без них? 5 июля. Ясная поляна. Вся жизнь наша есть проявление сознания. Начал выписывать мысли, но чувствую себя столь слабым, что отложу до другого раза. Все боль желудка, не спал от боли, и опять утро не работаю. Все хочется писать совет людям в теперешнее время, и все не в силах. Видно, не надо. Итак, хорошо. И дело самое важное. Есть дело. Записать. Первое. Цивилизация шла-шла и зашла в тупик. Дальше некуда. Все обещали, что наука и цивилизация выведут нас, но теперь уже видно, что никуда не выведет. Надо начинать новое. Страница 220. 31 июля Ясная поляна. Не писал 28 дней, никак не думал, чтобы так долго. Все это время был физически довольно здоров, но духовно слаб, мало писал. Мало подвинулся в конце века. Но, кажется, за это время было немало мыслей, может быть, и интересных. Сейчас запишу их. За все это время была большая лень, слабость и дурное расположение. Но, слава Богу, мало проявлявшееся. Записываю. Первое. Записано так. Пассивная революция началась в России. Второе. В такие времена борьбы, как теперь в России, нужно... Первое. Воздерживаться от того, чтобы помогать той или другой стороне. Второе. Отыскивать средства примирения. Третье. Интеллигенция внесла в жизнь народа в сто раз больше зла, чем добра. Четвертое. Записано. Не прав ли Сютаев? А теперь не могу вспомнить, в чем. Пятое. Революция теперь никак не может повторить того, что было сто лет назад. Революции 30-го, 48 годов не удались потому, что у них не было идеалов, и они вдохновлялись остатками большой революции. Теперь те, которые делают русскую революцию, не имеют никаких. Экономические идеалы не идеалы. Комментарий 28 6. Революция плодотворна только там, которую нельзя остановить. 14. -е. Как хорошо, что я бываю и зол, глупый гадок, и знаю это про себя. Только благодаря этому я могу, к несчастью только иногда, кротко прощая переносить злость, глупость, гадость других. 16. -е. Ничто так не подвигает к добру, как сознание того, что тебя любит. Оно подвигает и тем, что радостно быть любимым, и делаешь то, что вызывает любовь, подвигает и прямо, непосредственно, тем умилением, которое возбуждает любовь, возбуждаемая и испытываемая. 17. -е. Слишком хорошо, легко бы было жить, если бы не было того, что тревожит, огорчает, испытывает. 18. -е. Все совершающиеся изменения в жизни людей – Все существенные совершаются по духовным причинам, но это не только не значит того, что изменения эти произвольные, но напротив, показывает, что они не произвольные, так как изменения духовные вне власти человека, они сама жизнь. 19. -е. Цивилизация лжехристианская завела христианские народы в такой тупик из которого ясно, что нет никакого выхода, и надо идти назад, не всю дорогу назад, а ту часть дороги, которая завела в тупик. 20. Сидим на дворе, обедаем, десять кушаней. Мороженое, и серебро и приходят нищие, и люди добрые продолжают есть мороженое спокойно. Удивительно. 24. Русская революция должна разрушить существующий порядок, но не насилием, а пассивно, Неповиновением. Комментарий 28. Об отношении Толстого к революции 1905 года смотри статью после в томе 17 настоящего издания и в настоящем томе. Конец комментария. Страница 203. Нынче 10 августа 1905 года Ясная поляна. Был в Пирогове. Два или три дня чувствовал себя особенно слабым, но после трех дней стал работаться и почти кончил конец века. Было очень хорошо в уединении и у Маши. Вернулся седьмого, и здесь было хорошо. Вчера нагрешил, раздражился о сочинениях, печатании их. Разумеется, я кругом виноват. Хорошо ли, дурно это, но всегда после такого греха разрывы любовной связи точно рано болит. Спрашивал себя, что значит эта боль, и не мог найти другого ответа, как только то, что открывается посредством времени, сущность своего существа. Считаешь его лучшим, чем оно есть. Странное испытываю я теперь в хорошие минуты ощущение понимания смысла жизни, такого ясного, что становится жутко. Надо попытаться выразить. 11 августа. Ясная поляна. Порядочно работал, на душе хорошо. Подмененный ребенок, хорошо бы. Комментарий двадцать девятый. Замысел Толстого остался неосуществленным. Конец комментария.